«Зачем вы были на кладбище?» — настойчиво наступал на него Ковров. «Формазонских денег искали». «Где вы их искали?» «На покойнице, на арестантке одной тут». «И разрыли для этого могилу?» «Виноваты ваше сиятельство». «Ну так пойдемте зарывать ее», — сказал Ковров тем спокойно, сознательным тоном, который не допускает возражений.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 «Покойница ведь живая, стонала, сидела в гробу, сам видел своими глазами!» Это было еще одно новое открытие для Калыша и Коврова. Теперь, стало быть, необходимо нужно было пришибить насмерть, либо спасти мнимую покойницу. Ковров мигом накинул свой плед, захватил маленький потайной фонарик и вышел из горницы вместе с Фомушкой и Гречкой. Он беспрекословно заставил их идти с помощью того же самого убедительного аргумента, который за минуту перед сим развязал язык гробокопателей. В глубокой тишине, не нарушаемой ни единым словом, осторожно пробирались они прежним путем на кладбище, и гречка, весь дрожа от волнения и страха, снова нашел в темноте разрытую могилу.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 Шепотом распорядился он, не выпуская из руки револьвера, который держал все время на готове, так что те поневоле повиновались. «Готово, ваше сиятельство. Теперь закапывай гроб хорошенько. Где лопата у вас?» А туточки бросили вот. Ну, бери дружнее, да живы у меня мерзавцы!» «Ой, страшно, ваше сиятельство, руки словно в лихорадке, приняться страшно!» «Закапывай!» И без дальних разговоров он весьма убедительно приставил дуло к фомушки. Фомушке. Такой решительный маневр, в особенности после стольких потрясающих ощущений, которые немного обессилили в обоих гробокопателях твердость и способность самостоятельно действовать своей силой и соображать своим рассудком, такой маневр, говорим мы, произвел свое решительное действие – Они опустили накрытый гроб в могилу и проворно стали закапывать. «Вали землю живее! Живее, каналии!» Энергическим шепотом поощрял Сергей Антонович. «За работу по пятирублевке получите!» И минут в пять могила быстро была засыпана в присутствии Коврова, лично наблюдавшего за работой. Они уже возвращались прежним путем вдоль канавки, как вдруг шагах в пяти послышался слабый болезненный стон. Фомушка с Гречкой так и обмерли в ужасе. «Дальше не с места!» — громко приказал им Ковров и осторожно выполз из канавы по тому направлению, откуда послышался стон. Действительно, пройдя пять-шесть шагов, он наткнулся на что-то живое. Это была женщина почти в беспамятстве, и по ее полулежачему положению можно было предположить, что она перед тем ползла по земле.